Аквилон. В память господину Бенедиктову. Сердцем грустным, сердцем полным, дур оставявши, в кале я по ярым, гордым волнам полетел на корабле. То был плаватель могучий, крутобёдрый гений вод, трёхмачтовый град плавучий, стосаженный, скороход Он как конь данской породы шею вытянув вперёд, грудью сильной режет воды, грудью смелой волны прёт. И как сын степей безгранных мчится он поверх пучин, на крылах своих пространных, будто влажный сарацин, гордо волны попирает море страшный властелин, и чуть-чуть не достигает небо чудное испалин. Но вот вот уж с громом тучи мчит барей с полнощных стран, украти свой бег летучий вот солёных ветеран. Нет, гигант грозен не и внемлет, не страшится он врага, гордо голову подъемлет, вздулись верви и бока и бегун морей высокий волна режущую грудь пялит волны. И широкий прорезает в море путь. Восшумел барей сердитый, раскипелся, восстанал и весь пеной облитый набежал девятый вал. Филикан наш наклонился, бортом воду зачерпнул, парус в море погрузился. Богатырь наш потонул. И страшный когда-то ристатель морей победную выю смиренно склоняет из дикой злобы и с свирепой барей на жертву счастья взирает и мрачный как мрачная северная ночь он молвит насупивши брови на очи всё водное водом а смертное смерти всё влажное влагом отвёрдое твёрди И послушны велениям, ветры шумом понеслись, паруса сорвали в мгновение, доски с треском сорвались, и все смертные уныли, сидя в страхе на досках, и неволею поплыли, колыхаясь на волнах. Я один на мачте сидя, руки мощные скрестив, ничего кругом не видя, зол спокоен, молчалив. И хотел бы я в гневе морю грозному в укор стих в моём созревший чреве изрыгнуть водам в позор. Но они с немой отвагой мачту к берегу гоня, лишь презрительной влагой дерзко плескают в меня. И вдруг, о спасенье своём помысляя, заметив, что более не слышен уж гром, Безмыслий, но с чувством на влагу взирая, я гордо стал править веслом.